Глава 19. Я же думал по-другому, и во Христе, Господе моем, видел только мужа исключительной мудрости, с которым никто не мог сравняться. Тем более, что он чудесно родился от девы, дабы был пример презрения к временным благам ради достижения бессмертия. Мне представлялось, что по божественному она с попечению учение его и заслужило такую значимость — О том, какая тайна заключена в словах «слово стало плотью», я и подозревать не мог. Я знал только из книг, написанных о нем, что он ел и пил, спал, ходил, радовался, опечалился, беседовал. Знал, что со словом твоим это тело не могло соединиться без человеческой души и разума. Это знал каждый, кто знал неизменяемость слова твоего, которую знал и я в меру своих сил. Тут у меня не было никаких сомнений. В самом деле, то двигать по своей воле телесными членами, то не двигать ими, то испытывать какое-то чувство, то не испытывать, то излагать в словах умные мысли, то пребывать в молчании — все это признаки ума и души, подверженных изменениям. Если это о нем написано ложно, то все эти книги можно заподозрить в обмане, и в этих книгах не останется ничего, что спасло бы верой человеческий род. А так как написанная правда, то я и считал Христа полностью человеком, имевшим не только человеческое тело или же с телом вместе и душу, но без разума, но настоящим человеком, а не воплотившийся истиной по-моему, его следовало предпочесть остальным по великому превосходству его человеческой природы и более совершенному причастию к мудрости. Примечание. Августин до крещения считал Христа так же, как неоплатоники, только человеком высокой мудрости полным человеком, то есть имеющим тело, душу и разум. Конец примечания. Алипий же полагал, что в православной церкви верят в Бога, облёкшегося в плоть, так что Христос — это только Бог и плоть. Он полагал, что человеческой души и разума ему не приписывают. А так как он был крепко убеждён, что дела его, о которых сохранилась запись, могли быть совершены только живым, разумным созданием, то он к христианской вере подвигался с ленцой. Позже, однако, поняв заблуждение Аполлинариевой ереси, он присоединился к церкви, сорадуясь с ней, войдя в нее. Я же, признаюсь, значительно позднее понял, как словами «слово стало плотью», православная истина отделяется от фатиниевой лжи. Примечание. Фатин, епископ Сирмия, объявлял Христа человеком, которого отличает от других только его чудесное рождение и полнота благодати, дарованной ему за его нравственное совершенство. Конец примечания. Опровержение еретиков ярко освещает мысли твоей церкви и содержание ее здорового учения. Надлежит быть и ересям, дабы объявились испытанные среди слабых. Первое послание Коринфянам 11.19